Перлов. Живые слова Тартерии. В 1961 году научный мир облетела весть об археологической сенсации. Нет, гром великого открытия прозвучал не из Египта или Месопотамии. Неожиданная находка обнаружилась в Трансильвании в маленьком румынском поселке Тертерии. Что же поразило эрудированных мужей науки о древности Быть может, ученые наткнулись на богатейшее захоронение вроде гробницы Тутанхамона, или перед ними пристав шедевр древнего искусства? Ничего подобного. Всеобщее возбуждение вызвали три крохотные глиняные таблицы ибо были они испещрены загадочными рисунчатыми знаками, поразительно напоминающими, как заметил уже сам автор выдающегося открытия, румынский археолог Власа, шумерскую пиктографическую письменность конца IV тысячелетия до нашей эры Но археологов ждал еще один сюрприз. Найденные таблички оказались на тысячу лет старше шумерских, Оставалось только гадать, каким образом почти 7 тысяч лет назад далеко за пределами прославленных древневосточных цивилизаций, там, где его совершенно не ожидали, очутилось древнейшее на сей день в истории человечества письмо. Шумеры в Трансильвании? В 1965 году немецкий шумеролог Адам Фалькенштейн высказал предположение, что письменность возникла в Тертерии под влиянием Шумера. Ему возразил Худ, доказывая, что тертерийские таблички вообще не имеют никакого отношения к письменности. Он утверждал, что шумерские купцы некогда навещали Трансильванию, вот их-то таблички были скопированы туземцами. Разумеется, смысл табличек понятен тартерийцам не был. Тем не менее, это не мешало им использовать их в религиозных обрядах. Спора нет, идеи Худа и Фалькенштейна оригинальны. Однако есть у них и слабые места. Как объяснить разрыв в целое тысячелетие между появлением тартерийских и шумерских табличек? И разве можно скопировать то, что еще не существует? Другие специалисты связывали тартерийскую письменность с Критом, но здесь провал во времени достигает уже двух тысячелетий. Не осталось без внимания открытие в и у нас. По заданию доктора исторических наук Пасек, вопрос о пребывании шумеров в Трансильвании расследовал молодой археолог Титов. Увы, к единому мнению о сущности терторийской загадки так и не пришли. Однако эксперт-шумеролог Лаборатории Института археологии Академии наук Кафишин, проанализировав накопленный материал, пришел к выводам. Первое. Тартерийские таблички — осколок широко распространенной системы письменности местного происхождения. Второе. Текст одной таблички — Перечисляет шесть древних тотемов, совпадающих со списком из шумерского города Джемдет-Насра, а также печати из захоронения, относящегося к венгерской культуре Кереш. Третьи знаки на этой табличке следует читать по кругу против часовой стрелки. Четвертое. Содержание надписи, если ее прочитать по-шумерски, подтверждается находкой В той же тертерии расчлененного трупа мужчины, что служит признаком существования у древних трансильванцев ритуального людоедства. Пятое. Имя местного бога Шауэ, идентично шумерскому богу Усму. Эта табличка была переведена так. «В княжине сороковое для уст бога Шауэ старейшина по ритуалу сожжен». Это десятый. Так что же все-таки таят в себе тертерийские таблички?